Вы попробуйте собрать в кучу всех ногчей, проживающих в России, и загоните их на историческую родину, в Ичкерию. Ичкерию по периметру обнесите частоколом и установите жесточайший пограничный контроль, чтобы ни одна тварь не просочилась в нашу сторону с героином, паленым бензином и оружием а от нас к с рабами, заложниками, угнанными тачками и прочей благодатью. И предложите заниматься этой формацией паразитов нормальным делом, какое вроде бы предписанным искренне по геополитическому положению – земледелием, животноводством, обработкой шерсти и кож, производством молокопродуктов и суверенных кинжалов. Как вам перспективы? «Прекрасная мысль!» — Ирина похлопала в ладоши. «Очень, на мой взгляд, эффективный метод. И что? Они с течением времени перевоспитаются?» «Они сдохнут!» — грубо буркнул шведов. «И не с течением времени, а очень скоро. Потому что привыкли паразитировать в кишечнике русского Ивана, и ничего другого более делать не умеют и не желают». А Иван пожрет тыквенных семечек, поднатужится и как следует сходит по-большому. И пусть он сходит на черноземную благодатную пашню. Эти большие белые червяки все равно сдохнут. Глисты не могут стать дождевыми червями, удобряющими землю и во всех отношениях полезными. но ну, у них генотип другой. Им это недоступно. ну вы даете. — полковник, — искренне удивилась Ирина. — Впервые слышу столь эпатирующее суждение. — Вы большой философ, Анатолий Петрович. — Однако как бы нам... — Простите, занесло, — покаянно слонил голову шведов. — Больная тема. А вот этот ваш глист... тфу Тьфу, тип этот ваш, Руслан Умаев, он вот тут прохлаждается. Тут полковник жестом фокусника извлек из дырного шкафчика карту-пикиверстку, достал из кармана карандаш и хирургически точным отчерком обозначил район обитания Глиста-Умаева у самой ногчегрузинской границы. Если по прямой что-то около 120 километров от места нашего стояния, но это ведь по прямой. А добраться в этот район можно тремя путями. Шведов вычертил на карте три загогулины, а заглавил их цифрами. Первый. Самый короткий и удобный для передвижения. Протяженность что-то около 150 километров. Это я округляю, чтобы вам удобнее было воспринимать. Этот путь сразу отпадает. Тут все ездят. Вот это развилочки... Федералы и псевдомирные жители а от развилочки и далее горам духе и нормальный чеченский народ второй путь намного длиннее километров на 30 чуть более безопасный путь поскольку есть возможность перемещаться ночами помимо дороги и прятаться в дневное время в складках местности третий самый безопасный и самый длинный Две трети маршрута горная местность. Посмотрите, какая спираль получается. Доходит до половины. Возвращаться почти параллельно на две трети первого треска. Опять доходит до половины и так далее. Почти 250 километров. Это не я придумал. Под нечего делать. В советское время здесь топографы и прочие исследователи поработали. Естественно. Движение на транспорте в дневное время исключено. Только ночью. Нормально? Что вы хотите этим сказать? Приятная расслабленность постепенно улетучивалась с лица Ирины. Вы хотите сказать? Мы договаривались не перебивать, напомнил полковник. Вы дали слово. Слушайте до конца, потом будем полемизировать. Итак, 250 километров. Улавливайте. Но суть не в этом. Не это главное. Мы эту полосу, в которой обычно работаем, изучили от и до. А в своей приграничной зоне также имеем агентурную сеть, не хуже вражьей. 90% нашей работы состоит в добывании информации, акциях. Производится только в том случае, если мы уже располагаем конкретными сведениями, перепроверенными через несколько источников, когда достоверно известно, что нужный объект будет в установленное время в нужном месте. Видите ли, мы не авантюристы, искатели приключений. Мы тут работаем. Вот представьте, вы вызвали плотника, лоджию стеклить. Он мастер, но зазнавшийся, зацелованный. Ему лень лишнее телодвижение делать. Поэтому он ничего не мерил, не смотрел, но он примерно знает, какие размеры. Раньше неоднократно приходилось стеклить такие лоджии. Так вот он, чтобы побыстрее управиться, взял и на наобум стекла нарезал, рейки отпилил на глазок и приперся к вам со всем этим примерным добром. А на месте оказалось нестандарт, индивидуальная у вас лоджия, совсем другие размеры. И куда вы такого плотника пошлете? Мне не нравятся ваши притчи. В глазах Ирины загорелись тусклые огоньки, нехорошие настороженности. Вы что, хотите сказать, что не будете? «Что мы имеем в вашем случае?» — жестом остановил ее полковник. «Имя злодея и район обитания. Район, я вам скажу, по нашим меркам огромный. Да, еще мы имеем слабенькую привязку — перевал. Но перевалов там несколько, и все стоят друг от друга на изрядном удалении. А так запросто ходить по району и спрашивать всех подряд... «Хлопцы, а на каком перевале у вас тут Руслан Умаев сидит?» «Мы не будем. Публика дикая. Не поймут?» «Так вот, чтобы добыть нужную нам информацию по этому вашему типу, я не утрирую. Необходимо зачистить в этом районе всех подряд, под самый корень, а затем заняться поисковыми работами. Если вы иногда интересуетесь новостями, то, наверное, заметили, что с этой задачей пока что не в состоянии справиться вся совокупно взятая группировка федеральных сил. А у нас всего несколько человек. К концу повествования Ирина вновь обрела первоначально напряженное состояние, в каковом и пребывало по прибытии. Севшим до хриплого шепота голосом она поинтересовалась, — Что вы имеете в виду? Что не станете этим заниматься? — Ну что вы, голубушка! — притворно возмутился Шведов. — Напротив, очень даже станем. Я вас просто посвятил, чтобы вы были в курсе. — Цену набиваете? — с надеждой спросила Ирина. — Я и без того согласна отдать, сколько бы вы ни запросили. «Да нет, цена тут ни при чем, барышня!» — не стал подыгрывать шведов. «Тут вопрос в другом. Ну, ничего, это все не столь важно. Мы вас кое-чему научим, снабдим парой нужных штуковин и в путь. Что вы имеете в виду, что я должна буду с вами пешком, хотя я, в принципе, на все готова?» «Я имею в виду другое». Шведов поймал взгляд Ирины, зафиксировал в плену своих сузившихся зрачков. «Вы, барышня, одна пойдете, без нас». «Вы шутите, полковник?» Ирина вяло изобразила жест недоумения. «Вовсе нет». Шведов не выдержал, отвел взгляд, уставился в окно. «Ну какие уж тут шутки, голубушка!» «Вы пойдете одна, по-другому никак не получается!» Антон, все это время взволен в беседе, заворочился на своем кресле и выразительно крякнул. Шведов поднял вверх указательный палец, не глядя на коллегу, «Не мешай, мол, ситуация и без тебя не отличается комфортом!» «Я ушам своим не верю!» Шепотом произнесла Ирина. «Вы с ума сошли, полковник? Вы думаете, я настолько глупа, чтобы...» «У вас просто нет другого пути. Либо-либо. Как говорится, при всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Что вы имеете? У вас что, заклинило?» — раздраженно рявкнул полковник. — Вы работаете с нами, за нас, на нас. Становитесь активной соучастницей и персоной нон-грата. Впоследствии, если все получится, вам придется стремительно продавать все свое имущество и инкогнито драпать за бугор. Или переходить на нелегальное положение. И не смотрите на меня, как на помешанного. Мы таким вот образом уже пятый год существуем. Ничего, жить можно. Вы не переживайте, мы поможем все устроить. То есть вы намекаете, что у меня нет альтернативы?